Вячеслав Хватов Изгой Рассказ из сборника «Зов Припяти»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 просто категорически не хотелось сидеть за одним столом с каким-то облезлым чмо. «Так это...» — шуруп, видя, что его не понимают, на секунду растерялся. «Ты угощаешь, угрюмый. Или как?» «Или как?» Передо мной встал выбор — дать этому шурупу вторец или молча допить лиманское и пойти баньки Я выбрал нечто среднее, и, толкнув в сторону шныря казенную железную кружку с остатками пива,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 представившийся как горох водрузил на решетку котелок с остатками супа и тушенки я сглотнул слюну и покосился на грязный матрац растерянный возле старого телевизора рубин служившего тумбочкой две пятеры или одна семера или лежак до утра твой я все равно сегодня в ночную горох хрибнул свое варево через край и крякнул от удовольствия вот как мало того что супчиком не угостил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 Несколько угольков, мать их, проделали три совсем неаккуратные дырки в многострадальной куртке, а заодно и в водолазке, и едва не добрались до моей шкуры в районе лопаток. Тудыть твою растудыть. но ну, водолазку, допустим, можно заменить на свитер, убрав ее в рюкзак до лучшей поры. А с курткой-то что делать? Ведь даже заплаток не из чего сварганить. Ничего не остается, как посидеть оставшуюся часть ночи возле костра.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 и закурил папироску, услужливо протянутую ему смуглым парнем, кутавшимся в длинный плащ. Только кому барыга, а кому и отец родной. Многих здесь с того света вытащил. Не своими руками, конечно, но, так сказать. Сталкер замолчал, не в силах закончить, и чересчур длинную для него фразу. Я понимающе закивал и удостоился благодарного взгляда бородача. Короче, банщик! представился он. Руки, впрочем, не протянув. А это масло, герма, тип-топ и шишка. Некоторые из сидящих вокруг костра сталкеров просто кивнули. Кто-то подмигнул, а кто-то улыбнулся. «А ты, значит, у нас угрюмый!» Банщик сложил руки на груди. «Ну, угрюмый так угрюмый!» – подумалось мне. «И на том тебе, Шуруп, спасибо! Мог ведь и жлобом за глаза прозвать!» Вот только интересно, каким образом остальные тут свои прозвища получили. Этот самый вопрос, но уже вслух, я и задал банщику. Да просто все, здоровяк рассмеялся. Многие по фамилии, как Шишкин и Маслов, а кто по делам своим? Вон Герма у нас, насобачился Герма двери в заброшенных бункерах вскрывать. Да так ловко, что никто и близко повторить не может. Мастер. А вот тип топ как ты, наверное, уже дотомкал, ликуху за свою присказку получил. «Не сцыв, грюмый, все будет тип-топ!» Словно на бис раздалось с той стороны костра. «Шуруп же вкручивается в человека, клещами не оттащишь», — продолжал банщик. «Ну, это ты уже и на себе почувствовал. Вот такие дела!» «Чего только не наслушаешься, коротая время до рассвета возле костра, — Компании опытных и не очень сталкеров. Конечно, о том, что со временем некоторые бродяги-зоны организовали что-то вроде кланов с пафосными названиями «Долг» и «Свобода», а также непонятный «Монолит». Слухи по всем городам и весям бывшего Союза бродили давно. Но Банщик и его друзья рассказали мне много интересного. Например, о том, что «Свободу» основал один из бывших боссов «Долга», поссорившийся со своим компаньоном и напарником по первым ходкам в зону. В чем уж там у них заключался конфликт, одному богу известно. Но теперь-то понятно, почему эти анархисты сидят на бывших военных складах. А вот то, что этими балбесами, так же как и долдонами из долга, руководит бывший вояка, показалось странным. Но странности здесь и без того навалом. Начнем с того, что сама зона – странное место. За разговорами я и не заметил, как из-за бугра, что терялся в тумане по левую руку от меня, выкатилось заспанное, подернутое дымкой солнце. Как будто кто-то сорвал с него теплое одеяло тумана, напомнив, что уже утро и пора на работу. Светило здесь тоже, кстати, было странное, по крайней мере сегодня. У оранжевого диска, как у того блюдца, наличествовала ярко-красная каемка а центр был ослепительно белым. «Берлога Сидоровича он там!» кивнул мне тип-топ. Я подцепил лежащий рядом рюкзак и отправился на переговоры с местным авторитетом, которые не обещали быть легкими. Торговец напомнил мне нашего Сан Саныча, главбуха из фирмы, в доблестных рядах Чопа которой мне довелось проработать последние три года, и поэтому благоговейного трепета как у большинства новичков, перед ним я не испытывал. Бодаться с прикордонным олигархом пришлось битых полчаса. Он, мужик-то деловой, но и я в финансовых вопросах ни одного слепого пса съел. В итоге торговец не выдержал и пошел на уступки. Шибко ты борзый. Сидорович, которого я постоянно называл Сидорычем, оторвал, наконец, свои клешни с закатанными до локтей рукавами рубахи от стола и, не вставая со стула вертушки, потянулся к кодовому замку сейфа. Поколдовав над капризным механизмом, он достал из металлических недр обыкновенный белый конверт, из которого тут же с ловкостью фокусника извлек фотографию мужика с большими залысинами, впалыми щеками и бесцветными рыбьими глазами, смотрящими куда-то мимо тебя. Но, может быть, эта вредная черта твоего характера тебе и поможет. Хотя зона таких, как ты, угрюмый, и обламывает быстро, но в данном случае далеко в нее свою задницу не потащишь. Старая лесопилка в трех километрах от заброшенного блокпоста. Вот где химик прячется. Если тебе удастся приволочь его сюда живым, ставка удваивается. Ну, она нет, и суда нет. Ха!» — усмехнулся я про себя. «Удваивается. Даже тогда не покрыть мой долг, который записал в свой грозбух торговец после того... Как втюхал новичку поюзанный обрез, коробку патронов к нему, пару буханок черстового серого хлеба и пяток банок тушенки хрен знает какого года выпуска. А, ну да, инструктаж по обращению с аномалиями дорого стоит. Только, сдается мне, я и без этого обошелся бы. Да ты не Сидорович, а Сидорович какой-то. Плачет по тебе топор, старик-проценщик. Ну, возмущаться и сокрушаться можно еще долго все равно вслух торговцу я этого не скажу и вот вздыхая и матерясь ваш покорный слуга направил свои стопы в сторону того места где когда то визжала циркулярная пила и другие агрегаты по производству опилок не знаю может быть кровь моя отлегла от мозгов и направилась в сторону желудка ведущего неравный бой с целой банкой тушенки или местная погода так действует да только взобравшись на пригорок возле дороги по которой уже много лет никто не ездил, и увидев четырех сталкеров, след в след неспешно идущих по своим делам, я отчего-то решил, что топают они вглубь зоны через тот самый заброшенный КПП. По карте вроде так выходило. Недолго думая, пристроился сзади и поплелся вслед за ними. Тем более в одном узнал давнишнего масла. Ни он, ни его спутники против этого не возражали, и вопросов лишних не задавали. Тут так и принято. Если сам ничего о своих планах не рассказываешь, никто и не спрашивает. Вся дорога заняла часа три. Сначала, когда шли перелеском и пробирались сквозь высокую сухую траву бывшего колхозного поля, радовался, что все так удачно сложилось, и усом не вел. Тем более, что и нет у меня усовта. Потом началось болото. Первые нехорошие мысли появились после того, как пятерка моих попутчиков бодро раскурочила проход в двух рядах ограждения из ржавой колючей проволоки. Еще километра через три показались вполне себе целенькие домишки. Ни тебе проваленных крыш, ни выбитых стекол. И машины снуют туда-сюда. А какие в зоне спрашиваются машины? Там и на батарее ты не проедешь. Либо воронка, либо другая гравитационная аномалия вмиг превратить твое средство передвижения в кусок железа с консервированным мясом внутри. А тут пара грузовиков под разгрузкой, автобус. М да, Все прояснилось, когда зашли в поселок и бросили свои кости в местном кабаке. Оказывается, умудрился я выйти за периметр зоны, и теперь нахожусь даже не в ее предбаннике, а в самом что ни на есть цивильном населенном пункте, бывшем райцентре Кабановки». Вот так вот. Ну, делать нечего. Перекушу сейчас выданными Сидоровичем консервами и обратно. Дорогу вроде бы запомнил. Правда, ботинки ноги натерли, но не ночевать же здесь. Тем более, что и здесь за постой наверняка платить придется, да и до темноты еще далеко. Как раз успею дойти до деревни новичков, переночую там, а уж завтра с новыми силами... За этой мыслью и застал меня ощутимый толчок в пол забегаловки. На грязных полках тревожно звякнула посуда, мигнула засиженная мухами лампочка, и на пару секунд воцарилась такая неестественная для питейных заведений тишина. Затем еще раз качнула, и еще, и по столикам пронеслось. «Выброс!» И тут заговорили сразу все. До ближайшего выброса оставалось еще два с половиной дня. Получается, этот внеплановый, а это значит, что многим застигнутым врасплох сталкерам не довелось пережить сегодняшний день. Уж я-то точно сейчас напоминал бы вынутый из микроволновки гамбургер. Судя по карте, до заброшенной лесопилки от Сидоровича ходу часов 6-7, и никаких деревенек или городков, в подвалах домов которых можно было бы укрыться от аномальной стихии, по дороге нет. Выпив вместе с какой-то компашкой за упокой души всех тех, кто был в пути, я закинул за плечи рюкзак и отправился в обратную дорогу. И на этот раз ни зверюк, ни военных на моем пути тоже не возникало. Флегматичного гороха в том самом доме уже и след простыл, а вместо него на знакомом прожженном матраце дрых круглолицый небритый здоровячок. Ни огня, ни даже теплых углей в бочке не было – Поэтому, хлебнув водицы из своей видавшей виды фляги, я устроился в углу лечить свои истертые в кровь ноги. Хоть и пришлось сегодня по собственной дурости отмахать по зоне десяток-другой километров, сна не было ни в одном глазу. Поэтому вечер обещал быть длинным, и кроме как у костра, этого практически языческого толковища, скоротать его было негде. В кабак хода нет по причине полной финансовой несостоятельности а лежать и несколько часов пялиться в покрытый трещинами потолок, мне не улыбалось. У огня, кроме сменившегося часового и еще какого-то забулдыги, никого не было. Я покосился на вконец опустившегося сталкера и в деталях себе так представил себя на его месте. Есть у меня такая черта – накручивать себя по пусту Хотя на самом деле не все так уж и плохо. Первый заказ есть – Оружие какое-никакое, опять же, и опыт, сын ошибок трудных, помаленьку набираем. Вот только есть опасение застрять тут, как этот тип невменяемой наружности. Вон, вторые сутки пошли, как по прикордонию мотыляюсь. Не застрять бы. Леший, так величали часового, к разговору был не расположен, а оборванец и вовсе дремал, уткнувшись носом в грязный ватник. В результате я так и просидел несколько часов, пытаясь загипнотизировать огонь, пока не сменился еще один часовой с северной окраины деревни. Сундук оказался куда как более разговорчив. Он долго травил бородатые анекдоты, пока предметы у меня перед глазами потеряли четкость своих очертаний, окрасившись при этом в нежно-розовые тона. Однако что-то в сон клонит. Надо этим воспользоваться и вернуться в свой дом. Утро вечера утреннее. «Ну, показывай, что принес, стал...» Начал с порога свое обычное Сидорович, но осекся. Не сказать, чтобы он сильно удивился моему появлению, но брови поползли наверх, и торговец пробубнил. «Не ожидал, не ожидал тебя увидеть». «Вот и пойми, то ли не ожидал совсем, уже записав в покойнике, то ли не ожидал так рано». «Я это... мне бы нарисовать, как до лесопилки дойти». Сидорович ничего не ответил, а, оттопырив губу, достал из ящика листок с отпечатанным текстом на одной стороне и принялся чертить огрызком простого карандаша. Получив желаемые каракули, я, не мешкая, скрылся из логова торговца, пока тот не содрал с новичка за самодельную схему десяток другой деревянных. К слову, для меня до сих пор остается загадкой, откуда в зоне столько советских купюр, да еще в таком хорошем состоянии. Рисует их тут кто-то, что ли? Лесопилка была не просто заброшена, а заброшена. Я и не заметил ее сразу, несколько поросших травой холмиков и куча металлолома, увитого плющом. Да и ту обнаружил, только споткнувшись о станину развалившейся пилорамы. Химик, привлеченный моим шумным вторжением в свои владения, стоял возле входа в свою нору и, вытирая левую руку, опрожженный в нескольких местах зеленый резиновый фартук, пристально наблюдал за мной. Возникла неловкая пауза, и я, не придумав ничего более умного, брякнул. «Здрасте». «А я думаю, что за псевдоплоть ломится через заросли». Вместо ответного приветствия проскрипел химик. «Случайно забрел? Или по делу?» Голос его был таким же отвратным, как и внешность. В натуре химик казался лет на 20 старше, чем на фотографии. По краям заметно увеличившиеся лысины на его голове торчали воистину мефистофелевские рожки из скрученных засаленных волос. Каждую щеку украшали по две глубоких морщины левая пара которых была перечеркнута корявым синюшним шрамом. Наверное, след от неудачного опыта. Поджатые тонкие бледные губы придавали его физиономии презрительно заносчивое выражение. Левое ухо торчало в сторону сильнее правого, а на кадыке, выступавшем из тонкой цеплячей шеи, красовалась огроменная красная бородавка с тремя волосками посередине. Воистину фотограф был мастером. Ему удалось не только скрыть нескрываемое, но и кое-что приукрасить. «Я от Матвея» – выпалил ровно то, что велел мне Сидорович, и на всякий случай, впрочем, запоздало уже, нащупал обрез под курткой. «А, ну заходи тогда!» Химик осклабился, явив миру свои черные зубы. Только теперь я заметил, что правую руку он все это время держал на расстегнутой кобуре. Этот Матвей, скорее всего, был для химика авторитетом, потому что повелитель реагентов и реактивов сразу расслабился, повернулся ко мне спиной и, даже не пригнувшись, вошел в низенький дверной проем своей землянки лаборатории. Более удобного момента могло и не быть, и я, недолго думая, схватил его левой рукой за шиворот, а правой потянулся к кобуре. Не знаю, в чем была моя ошибка. Может, напрасно мысленно уже прикидывал, чего бы еще выцагонить у Сидоровича за живой товар. Может, недооценил этого хлипкого мужичонку. Только химик вентилятором выкрутился из моего захвата и моментально исчез из поля зрения. В Следующий момент, я уже сложился пополам от удара ботинком в пах, а затем прямо в лоб прилетело что-то тупое и тяжелое. Тот, кого больно и с последствиями били по голове,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 принимая в подарок уже вторую гайку. «Ух ты, моя толстушка, эко тебя разнесло!» Одним боком валежник подталкивает, от чего та самая электро и трещит волнуется, а другим боком в студне купается. Вот оно, поле аномалий. Много слышал, а теперь воочию довелось увидеть. Но вся беда в том, что Салюшина прохождение по-нашему, на форуме никто не выложил.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 Всего-то десяток кровавых мозолей и сломанный трофейный нож. Однако, когда бежал по стволу этой сосенки, угораздило меня представить, что там за этой каруселью творится. Воображение в миг нарисовало мощный трамплин, в бесконечном движении сношающий парочку электор Или электер, или электров, стайку любопытных воронок вокруг и одну уснувшую от скуки жарку позади всего этого.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 Ударила прямо в темечко. Нет, не меня. Спасибо, но меня сегодня уже били по голове, ударила она зазевавшегося кровососа. Шишкоголовый рухнул на землю, как подкошенный, а я остался стоять с открытым ртом. Так я и стоял, не помню, сколько времени. При этом мысли роились в голове самые разные, причем в диапазоне от лаконичных и вполне уместных: типа: Ядрить твою за ногу!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 пояснил мне хрип бармен ему очередную серию мультиков залил вот и смотрит ну заясь ну заясь <хи> маманя подмигнул мне и вновь уставился в кпк и действительно дурачок как же сразу не углядел то вон подбородок весь в слюнях глазки бегают и дурацкая ухмылка с лица не сходит проехали хрип тем временем распрощался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 но ветки над головой летели в разные стороны минут пять. А что, патронов у свободы тьма, недаром на бывших военных складах сидят. Потом они, конечно, извинялись, дружески шманая меня по карманам на предмет всего полезного. Извинялись ровно до того момента, когда сталкер по имени Шлеп не загробастал мой пистолет. Он некоторое время вертел оружие в руках, потом почти без размаха шарахнул им по моей протянутой руке. «Это банданы, Пушка!» — объяснил недоумевающим товарищам шлеп. «Не иначе, как этот хмырь бандану уделал, а мы-то надолг грешили. Тут уже все уставились на меня, и мне это чертовски не понравилось. Что за бандана такая, и при чем тут мой пистолет, я не понял. Зато понял, что сейчас будут бить, и это в лучшем случае».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 Все испортил самый глазастый из них. «Гля, пацаны, это ж мент!» «Бляха-муха!» — пробулькал он. «Берцы-то ментовские!» Затухнешь, кворень! Такие берцы из прижмурившегося вояки снять можно! У этого лошары даже волыны нет!» «Да мент, в натуре! Ты на его рожу позырь!» «Ша! Кончай базар!» Крепкий лысый усач... Этакий погрузневший Розенбаум в дорогих шмотках и с неспростым оружием властным жестом угомонил сявок. «Оставьте человека в покое!» «Ну, я мое!» Снова зашумели пацаны. «Будет жить», — сказал. Пахан пригладил усы. «Недолго!» «Боров вам обещал разобраться с этими грёбаными гномиками из этой дыры?» Розенбаум кивнул в сторону тоннеля. Боров за базар отвечает.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 Стресс, недоедание и недосыпание сделали свое черное дело. в Себя пришел от яркого искусственного света, проникающего даже сквозь плотно сжатые веки. Приплыли. Я стянут ремнями и лежу на операционном столе, а рядом коршуном кружит чекатила от медицины с большой ножовкой в руке. Слово не успел сказать, как этот гад вжиг меня по ноге. Так мне это не понравилось, что лигнул его,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 Оставалось только пойти шаровой бабой настройку. Стены крушить уже умею. Или сапером, что ли. Вернулся в ЧОП, ни о чем не жалею. Нормально живу. В лифтах по-прежнему часто застреваю. но ну, так теперь и выхожу из них через закрытые двери. Нехрен дешевку китайскую в домах ставить».